Елена Бабинцева. Невеста Полоза. В те года люди еще верили в древних духов, которые населяли землю. Наряду с верой не утратилась вера и в то, что существовало на протяжении многих веков. В году 1350 в эпоху правления князя Симеона Гордого случалось много всякого на землях русских. Люди не отрекались от волшебного и непознанного и старались жить с ним в мире. Хотя не всегда это получалось, то ли по незнанию, то ли от глупости. В глухой деревне, близ Новгорода, стояла лютая зима. Чтобы набрать воду, приходилось идти к реке, в которой прорубь постоянно замерзала, сколько ее ни долби. А в такой мороз, и тем более ночью, идти без сторожа или без ножа за поясом. Все равно, что смерть принять. А Варвара была вынуждена идти. Отец хворый, а мать не пошлешь, и так по дому хлопот хватает. «Варенька, да не ходила бы уж!» — прохрипел отец Славки. «Морозы лютые нынче! Ничего, я быстро!» «Ох, нельзя тебя за водой-то одну пускать!» — вздыхала мать. «А коли полос увидит! Ох, Варя, потом беды не миновать!» «Матушка, зима на дворе!» Усмехнулась девушка, потеплея, заворачиваясь в отцовскую шубу и накидывая на голову платок. Полос в земле спит, до весны его не видно будет. Ох, беду накличешь. В ту ночь ничего не произошло, вот только слова матери из головы все не шли. Полос – змей, который живет глубоко под землей. В холода, говорят, он уходит в теплые страны со своей змеиной свитой, а по осени змеи свадьбы играют кого приметят весной до летом, за того и идут. Старики говорили, мол, красив полос, до пояса это статный и видный мужчина с черными, как смоль, волосами. Глаза золотые и горят, как будто в них живой огонь. На голове корона из малахита, до того искусная, что немногим умельцам до такого мастерства дойти. А вот ниже пояса это змей, длинный хвост с зелено-черной чешуей. Ох, много девушек погубил, под землю увел, да невестами делал. Какая девушка к реке одна пойдет воду набирать, та и незамужняя, значит, а Полос видит, что жениха нет. Потом ночью со свитой придет к дому девушки с подарками да сундуками с добром. Просить будет, мол, отдайте красавицу за меня, уж выкуплю, за ценой не постою. Боялись люди Полоза. Как прогнать? Вот и не прогоняли. Плачущую девушку наряжали в самое красивое платье, да и отдавали прямо так, с порога родительского. И после этого не отпускали девушек одних, от ни к колодцам, ни к речке. Либо брат старший с ней, либо отец, либо жених. А то и вовсе сам муж за водой сходит. Говорят, лютовал полос около их деревеньки. Почти всех незамужних девок под землю уволок. Нигде такого не было. А вот около той деревни было, хоть и давно, но было. Недаром мать предостерегает, значит, видела. Или знала того, кого полос увел под землю. В это лето, как обычно, я собиралась к бабушке в Зиминке, что под Нижним Новгородом. Выпускной навевал легкую эйфорию, а впереди целое лето. Можно было купаться в речке, ходить в лес по грибы, встретить всех своих деревенских друзей. Да и бабушка была у меня что надо. Сколько сказок знала. Вот так сядем на крылечке вечером. Я пью молоко, бабушка сидит, вяжет и рассказывает про то, как один лесоруб видел Кикимору и Лешего. Слово за слово, и получается длинный рассказ про то, откуда сие чудо природы взялось, и что в лесах не только Кикиморы да Лешие водятся. В общем, я ждала с нетерпением, когда смогу поехать отдыхать. А на следующий день разыгралась гроза. Я уж подумала, все, накрылась моя поездка, пока дождь не утихнет. В зименках дороги оставляют желать лучшего. А после такого сильного дождя их могло запросто превратить в кашу из грязи и глины. Однако к вечеру дождь поутих, и я, пользуясь маминой заминкой со столь быстрым отъездом, мигом выскочила за дверь. Такси давно приехало, и я влетела на заднее сиденье машины со всеми своими вещами – ноутбуком, большой спортивной сумкой и весьма увесистым пакетом для бабушки. Мама очень долго собирала ей гостинцы. Наверняка уже позвонила, да предупредила, что внучка приедет через пару часов. «Простите, что начало такое сумбурное, но мне с детства говорили, что не умею я повести писать или рассказы, все у меня прыгает, сюжет непонятный». Даже в мыслях такое творится. Представиться забыла. Меня Варя зовут. Столь древнее имя мне дала моя далекая родственница. Да оно мне и не нравилось, слишком старое, и как будто покрытое пылью. Сколько ни стирай, а пыли меньше не станет. Мне 18 лет. В этом году я окончила 11 класс. Не без труда, скажем так, с огромным трудом. Куда поступать и чем в жизни заняться я пока не решила. Хотела об этом с бабушкой поговорить. А вообще многие называли меня балбеской да лентяйкой за то, что иногда отлынивала от уроков или прогуливала. Но это не так. Я очень усердно работаю. Правда, не всегда, но что поделать? Таксист привез меня на автостанцию, и я еле-еле успела на автобус до деревни. Духота в автобусе и его переполненность, а также сломанные форточки не могли испортить моего настроения потому что я ехала к бабушке на два долгих месяца лета. Но, увы, как я и предсказывала, дорогу расквасило почти около деревни. Уже смеркалось, и идти в одиночку было страшновато. Но и ждать трактор из деревни, который вытянет автобус из ямы, было, мягко говоря, влом. «Варя! Варя!» Меня окликнули с задних сидений, и я повернулась. В самом дальнем углу у окна сидел мой деревенский друг Вовка. «Вован, сколько лет?» Вовка встал со своего места и кое-как протиснулся ко мне. Он ехал из города, явно продал свои старые учебники за ненадобностью. Поэтому за плечами был пустой школьный ранец. «А я смотрю, ты, не ты!» – заулыбался он. «Вроде ты, да только бледная какая-то!» «Я все никак не могу позагорать!» – усмехнулась я. «Зато ты вон, какой коричневый, как из солярия!» А я вот подумал, автобус долго будет стоять, может, пешком до деревни? Тут идти-то от силы полчаса. А с вещами поможешь? А куда я денусь?» – подмигнул Вовка. Водитель автобуса безропотно открыл мне багажное отделение, где я отыскала свою сумку и бабушкины гостинцы. Мы шли ночью по обочине дороги и ничуть не боялись, как в детстве. Вовка смеялся, что не узнал меня сразу, хотя я ведь тоже не узнала его лица в толпе. «Вон какой вымахал! Плечи, как кирпичная стена, выше почти на голову, а глазища синие до того стали хитрые, что наверняка многие девчонки сохли по нему в школе». Вовка проводил меня до дома и сдал с рук на руки волнующейся бабушке. Зайти на чай он отказался, ссылаясь на то, что мама волнуется. Передав бабушке гостинцы из дома и немного поговорив о мелочах, я начала зевать. Бабушка отправила меня спать. Обещала завтра рассказать нечто очень удивительное. Бабушкины сказки я люблю. А пока спокойной ночи. Утром я встала, когда солнце едва поднялось над деревней. Усталости не было, а жизнь кипела, как в котле. Я подпрыгнула в кровати, подошла к окну и с удовольствием вдохнула утренний воздух деревни. Пахло испеченным хлебом сеном и росой, цветами с полей и парным молоком. В животе сразу громко заурчало. Я прошла на кухню, где бабушка тихо слушала радио и стряпала булочки с маком. Ох, Варя, первый день каникул, чего ж не спишь? Какой спать? Вон какое утро на дворе. Я подсела к столу, где меня уже ждала кружка молока и парочка булочек прямо из печки. Вкуснота! Так чего произошло, бабуль? Ась? «Ну, ты вчера так и не рассказала, что случилось, мол, такие новости, ахнешь!» «Ах, это!» — бабушка отправила новую партию теста в печку и присела за стол. «Помнишь Полину из дома напротив?» «Рыжую, что ли?» — нахмурилась я. «Ну, помню». «Польку я не любила. задовака страшная, хоть и деревенская». «Полька носила длинные рыжие косы до пояса и красную юбочку в оборку». У Польки первой на деревне, среди девчонок, начала грудь расти. В то время я ходила плоская, как доска, и мальчишки сохли только по Польке. Кроме Вовки. Вовка только со мной играл, а Польку тоже не любил. Так вот, Поля с каким-то городским парнем спуталась. Красив, я сама видела. Волосы, как смоль черные, одет, будто богач какой» все к родителям полины ходит допросят, да чтобы замуж отдали ну почему не отдают в том то и беда бабушка хотела была встать к печи но я ее опередила и сама вытащила булочки в том то и беда спиридоновна как увидела его в голос закричала «Сгинь, нечисть чур меня мало тебе окаянный девок было не отдам вся улица слышала а поля Бедняжка, с лица сошла, ходит мрачнее тучи, плачет постоянно. Я тихо села на табурет, чтобы не мешать бабушкиному рассказу. Отец Поли говорит тому мальчику, мол, не обращай внимания, бабушка старая, говорит всякое, а он нет, раз кто-то из родственников против, то нельзя так, будто к роду. И все, уехал, вот почитай, второй месяц нет его, а Полинка теперь из дома совсем не показывается. Я нахмурилась и в задумчивости съела еще одну булку. «Может, наведаться к ней?» – внезапно спросила я бабушку. «Как раз проведаю, булочек отнесу». «И то дело!» – бабушка обрадовалась моей идее. «Сейчас свеженьких поставлю в печь, а ты тогда, Варя, одевайся». Я умчалась к себе в комнату и переоделась из пижамы в черную майку и джинсы. Волосы собрала в хвост. Когда вышла на кухню, бабушка уже собрала мне корзинку – На пороге я обула кеды, приняла от бабушки корзину и направилась к соседям. Тетя Марина, мама Полины, уже не спала. Я слышала, как она ходит по двору и ругает кошек, которые путались у нее под ногами. Я постучала в железную калитку камушком и стала ждать. Мне сразу же открыли. «Ох, вот тена! Какие гости! Варька! Ой, как вы, то Ну, невеста!» утречка тетя Марин!» – улыбнулась я. Я вот с гостинцами, бабушка напекла булок. Красота какая! Проходи, чаю попьем. Правда, спят пока все, да мы тихонько. В понимании тети Марины тихонько было, совсем не тихонько. Она, не стесняясь, громко говорила, грохотала чашками и чайником. Бабушкины булочки были названы шедевром. А Поля как поживает? Улыбка немного сошла с лица женщины. Ой, Полька, да что она? Вбила себе в голову любовь всей жизни. Прямо жить не хочет. Да ну! Я решила немного подыграть, что я еще не слышала этой истории. Впрочем, тетя Марина с удовольствием мне ее пересказала в лицах. Пока я слушала рассказ, то про себя невольно думала, как Полине плохо. Любить человека и не быть с ним вместе, потому что бабушке что-то там привиделось. Казалось бредом чистой воды. Я бы ни минуты на месте не сидела. Вот ни минуты. «И с тех пор сидит, все время вздыхает», — нахмурилась тетя Марина. «Говорю, сходи, развейся, погуляй». А в ответ одно и то же. «Зачем?» «А может, врачу ее показать?» — предложила я. «Может, пропишет витамины какие?» «Да были уже, Варенька», — всплеснула руками моя собеседница. «Повыписывали кучу таблеток. Ну а толку?» «Пропила она их, а лучше не стала». Я задумчиво гладила бок своей кружки с чаем, изучая, как красиво на белом боку чашки вырос голубой цветок. Полос. Я на мгновение вскинулась. Причем здесь полос? Почему я вообще о нем подумала? Теть Марин. М -м -м? А тот мальчик, по которому Полина страдает. Да где ж мальчик? Парень, взрослый уже. М -м -м, ну так вот, он кто вообще такой? Кем представился? «Да кем? В городе, значит, у него свое дело. Юрист он вроде. А он ни на кого не похож?» «Да на кого ж?» – удивилась тетя Марина. «Красивый это, да, а вот на кого похож?» «Да ладно, это я так». Вскоре я засобиралась домой и невольно кляла себя за эту глупую идею. «К Полине я так и не зашла». Выйдя на улицу, я вздохнула и направилась к лавочке около нашей калитки. Сев на нее, я задумчиво уставилась на небо. А что, если и так? А вдруг мамины страшилки вовсе не были страшилками? Что Полос есть? И что он девушек сватает? Тогда Полину пытался Полос сосватать? Вот совсем бред. Парень-то городской, а Полос в деревне веками обретался. Непонятно. Полинка была оторвой и расчетливой девчонкой. Захомутать самого красивого парня в деревне – не вопрос. Да и не страдала она никогда от нехватки внимания. Чем же ее увлек городской юрист? С той стороны улицы, залихватски мотая ведром, шел Вовка. Парень что-то насвистывал, щурясь на солнце. Я поднялась ему навстречу. Вовка, едва завидев меня, заулыбался. Какие люди! Только семь утра, ты на ногах. В деревне не получается спать долго, да? Не получается, согласилась я. А ты за водой на речку? Ага. Вовка поболтал жестяным ведром и удочкой. «Ну, еще, может, рыбы наловлю? Пошли со мной, если хочешь, конечно». «Пошли», — согласилась я. Про себя думая, что про полю, спрошу попозже. Мы вышли с обратной стороны деревни и стали спускаться к реке. На речке уже вовсю квакали лягушки, подставляя рассветному солнцу свои глянцевые мокрые бока. Я помогла Вовке разобраться с наживкой для удочки — И он, закрепив удочку на берегу, уселся на песчаный берег. Вовка носил в деревне джинсовые шорты. Когда-то они наверняка были хорошими темно-синими джинсами. Но за время вышеркались, потеряли цвет и полиняли. Вовка отрезал джинсы по колено. С тех пор летом только в них. Футболки тоже старые, застиранные. Когда-то черные, а теперь сероватые, без рукавов. На них была изображена какая-то рок-группа американского состава. Но теперь уже не разобрать. Вовка заметил мой изучающий взгляд и удивленно спросил. «Чего уставилась?» «Да так, думаю, просто». Вовка усмехнулся. «Садись, в ногах правды нет. А можно подумать, она вся в заднице скопилась». Парировала я. Но рядом с Вовкой все-таки села. Примерно пять минут мы сидели в тишине. Солнце начало подниматься выше и стало порядочно припекать. А я сегодня к тете Марине зашла. Как бы невзначай проговорила я хотела Полю увидеть». «Ты Полю хотела увидеть?» «Да ты, ты ж ее терпеть не можешь», чуть не расхохотался Вовка. «Да зачем? Она как с каким-то мажором из города провала, так больше ее и не видно, сидит, слезы льет». «Вов, мне кажется, ее поддержать надо». Вовка хмыкнул, скорее раздраженно, чем зло. «Поддержать? А когда она Тараса у Лельки отбила?» «Между прочим, Лёльку тогда из петли успели вытащить. Что ты тогда говорила, помнишь? Вот то-то и оно. А ты говоришь, поддержать». «Ты как давно видел Польку?» – не сдавалась я. «Ну, Вовка задумался. Где-то с месяц». «Ой, да ладно, Варя, ты вот не замечаешь за собой, что всех подряд жалеешь. Полька вообще твоей жалости не заслуживает». «Я больше не стала говорить на эту тему». Вовка ничего толком не знал, как и тетя Марина. Только общие фразы и догадки. Все остальное время у речки мы проболтали о планах на лето. Что будем делать и куда обязательно сходим. Вовка поймал трех пескарей. Ведро заняли новые водные жители. Проходя мимо моего дома, Вовка слезно попросил меня арендовать наше ведро для воды и сходить на ключик. «Блин, Вовка, я много не принесу, учти!» «Да хоть сколько! Я обещал воды принести!» «Ну не нести же рыбу в руках, тем более живую. Если не хочешь, меня дождись, вместе сходим». «Да ладно», — усмехнулась я. «Сама схожу, все равно хотела». Вовка двинулся дальше по улице, а я забежала в дом. В сенях как раз стояли ведра для воды. «Ба, какое ведро можно для воды взять? Я на ключик пойду». «Ой, Варенька!» По звуку было слышно, что бабушка в комнате смотрит телевизор. «Так возьми самое нижнее, оно прочное». «Светло-голубое?» «Ага, оно!» Я взяла ведро и, выйдя во двор, уже хотела пойти за калитку. «Варя?» Я так, наверное, никогда в жизни не пугалась. Прямо перед калиткой стояла Марфа Спиридоновна, бабушка Поле. «Ой, баба Маня, вы напугали меня. А доброго здоровица, как вам погода-то нынче?» Старушка смотрела на меня странным изучающим взглядом. Я помнила бабу Маню, улыбающейся старушкой. Она всегда сидела перед калиткой на лавочке и вязала то носки, то шарфы, и рядом с ней всегда были соседки. На той стороне улицы всегда было веселье, там и моя бабушка была. А сейчас на меня смотрела очень настороженная и испуганная женщина. варя нака, возьми!» Баба Маня быстро сунула мне в руку какую-то веревку. «Смотри, не потеряй, везде с собой носи!» «Не ровен час приползет, окаянный!» «Баба Маня! Кто приползет? Зачем мне это?» Но старушка уже повернулась и быстрыми семенящими шагами направилась к своему дому. Обшарпанная зеленая калитка закрылась с печальным скрипом. Я шла за водой, а в руках вертела ту самую вещицу, которую мне всучила баба Маня. Ничего примечательного, длинный шнурок, просаленный от того, что его часто держали в руках, Раньше он был красным, а теперь грязно-серый. И сам кулон или что-то типа того напоминал о птичий клюв. Две половинки стукались с глухим звуком друг от друга на шнурке. Странная вещица. И зачем держать при себе? Конечно, это походило на оберег. А вот от кого? Какие мифические монстры боялись птиц? Тролли боялись канареек, но это не то. Василиск был огромной змеей, и он боялся петушиного крика. А полос? Тьфу ты, опять этот полос. Можно подумать, старая полуумная бабушка дала мне эту бесполезную вещицу, чтобы от меня монстры отскакивали. Бред какой-то. Я пришла к местному роднику в раздумьях. Решив немного отвлечься, я стала разглядывать местность. Но здесь ничего не изменилось. Когда-то здесь, на пути у родника, вырыли небольшое углубление, чтобы было легче набирать ведра с водой, а небольшой мосток над родником латают каждую зиму. Ведро наполнилось быстро. Вода здесь имела даже своеобразный запах чистоты и нетронутости. Едва я выпрямилась на мостке с ведром, солнце бликом стало вылавливать что-то на дне небольшого колодца. Блестело так, будто золотое. Я отставила ведро в сторону на берег и, встав на колени, на мостке наклонилась ниже. Зрение не обмануло меня. На дне лежала какая-то безделушка, похожая на заколку или брошку. Сделано было искусно. Золотая веточка с эмалевыми цветами и змеей в ветвях, с глазами из маленьких изумрудиков. Вещица увлекла меня, не спорю, и очень уж хотелось подобрать ее. Но я не стала. Я встала на ноги и, сойдя на берег, взяла ведро с водой. Идя обратно в деревню, я думала, почему не взяла такую ценную вещь. Была мысль, что кто-то уронил. Но потом я себя осекла. В деревне такое не будут носить просто так, слишком дорогая вещь. «Вернуться забрать?» Но ноги сами несли меня прочь от родника. Как раз навстречу мне бежал Вовка. «О, наконец-то! Тебя только за смертью посылать!» «Ты чего, Варь?» «Наверное, я была довольно мрачная и задумчивая. Вовка забрал у меня ведро с водой». «Вовка, такое расскажу!» Мы сидели около его двора. Машина его отца стояла разобранная уже второй год под тентом, и отсюда часто приходилось шугать малышню. Я рассказала Вовке о бабе Мане и о странном подарке, который был продемонстрирован, а потом про странную находку. Кстати, Вовка отреагировал вполне нормально, когда узнал, что я не взяла ее. Я бы тоже не взял. Странно это все. Да не было никогда такого, чтобы девчонки наши в таких побрякушках на родник шастали. Кто-то специально положил. Зачем? – удивилась я. Да мало ли, – задумчиво проговорил мой друг, почесывая коленку. «Вот Полька тоже нашла что-то, вроде кольцо какое-то. Ходила всем хвастала. Все смотрите, какое у Поли колечко. А я думаю, ей специально его подкинули». «Скажешь тоже», — фыркнула я. «У Польки столько поклонников, что это может кто угодно быть». А она, говорит, нашла. «Да подарили». «Ну вот и спроси, раз мне не веришь». Почему-то Вовка обиделся. «А оберег носи с собой». Баба Маня, конечно, немного сумбурная, но я ей верю. Я только пожала плечами и напомнила ему, чтобы вернул ведро сегодня. Примерно до самого вечера я сидела безвылазно около ноутбука и просматривала интернет. Меня интересовали мифические монстры, но почему-то про Полоза ничего конкретного не упоминалось. Наткнулась на небольшую информацию про золотого Полоза из сказок Бажова. «От полоза холод настолько силен, что трава индивеет, а вода...» «Варя! И дуба!» Я скинула ноут с колен и прибежала к бабушке на кухню. «Чего? Чего кричишь так?» «Так э, бабушка растерянно поправила очки. Уже пятый раз тебя ужинать зову». «Как ужинать?» Я удивленно посмотрела в окно, а потом на часы. «Да я даже не заметила, как время идет». Да, поесть не помешало бы. Пока я ела, я рискнула задать бабушке вопрос, который меня мучил. «Ба, а как полос невест сватает?»